Брат-тело. Возрождение XII века породило, как мы уже видели, расцвет личности. Одновременно больше внимания стали обращать и на страдающее человеческое тело. Жорж Дюби в книге «Мужское средневековье» отмечал, что до XII века так называемая феодальная культура вовсе не проявляла интереса к страданиям тела. Во всяком случае, они беспокоили ее гораздо меньше, чем нашу. Жорж Дюби отметает слишком примитивное объяснение этого явления суровостью и трудностью жизни и подчеркивает военный мужской характер идеологии Средневековья. В болезни будешь рождать детей, говорит бог Еве в Библии. В поте лица твоего будешь есть хлеб, предрекает он Адаму. Таким образом, виновные осуждались не только на смерть, но еще и на страдания. Уделом мужчины становится труд, лабор, уделом женщины боль, долор. Из этого, естественно, вытекает, что, коль скоро боль свойственна женщине, мужчина обязан ею пренебрегать. Мужчина, достойный этого звания, не страдает. Во всяком случае, он не должен демонстрировать страдания. В противном случае он теряет мужественность, унижается, опускается до состояния женщины. Продолжал Дюби. Однако подобная холодность недолго оставалась в ходу. Изменения наметились уже с конца 12 века, когда боль начали почитать и даже превозносить. Свидетельством тому служит в первую очередь восхваление брата тела святым Франциском Осиским. В своем отношении к болезни и к телу, как и во многих других случаях, он сохранял пленительную привлекательность. Причем речь идет о больном человеке, страдавшем болезнью глаз и пищеварительной системы. Святой Франциск принимал господствовавшую идею о том, что тело — инструмент греха, даже враг. Его следует обуздывать и умерщвлять. Но вместе с тем тело для него оставалось братом, а болезни — нашими сестрами. Итак, сначала святой Франциск предавал себя одному-единственному врачу, которого признавал Христу. Впоследствии, уступив настоянием брата Илии. он согласился обратиться к папским врачам. Он приводил слова из книги «Премудрости Иисуса», сына Сирахова, весьма показательные в отношении судьбы медицины и того, каких успехов она достигла. «Господь создал из земли врачество, и благоразумный человек не будет пренебрегать ими». Книга «Премудрости Иисуса», сына Сирахова. Глава 38, стих 4. То, что святой Франциск восхвалял брата тела, а Губерт Романский советовал братьям остерегаться физического истощения и не пренебрегать гигиеной, поскольку все это ослабляет и, кроме того, является собой проявление спеси, показывает, что тело обрело ценность. Его следует, разумеется, всегда использовать ради духовных целей, однако пути их достижения не обязательно должны быть путями страдания и терпения. Другими словами, помимо Христа, людям средневековья разрешалось прибегать и к помощи других врачей. Постепенно, рядом со священниками, врачевавшими души, появлялись медики, врачевавшие тело. Они становились одновременно и учеными, и профессионалами-практиками, а также и корпорацией, ремесленным объединением. Появлялись медицинские школы и университеты, где обучали науке, считавшейся, разумеется, даром Божиим, но вместе с тем и ремеслом. Таким образом появлялась профессия, а значит, врачам платили. Богатые больше... Бедное меньше, причем платили не за лечение и не за принесенное облегчение, которое рассматривалось как дар Божий. Врачам оплачивали подготовку и работу, которая требовала от них великого усердия и отнимала много сил.